Глава 4. Фея красоты. Семнадцать тридцать. Квартира Аси. Ася покрутилась у зеркала в бежевом коротеньком платье и недовольно скривила лицо. Слишком глубокое декольте, лифчик почти наружу. Тогда осталось только вот это. Устала, сказала Галя, и подала ей зеленое платье в пол. Они взяли у Галины сестры на примерку три платья и один сарафан. Но ничего из этого не сидело на Асе идеально, даже несмотря на ее стройную фигуру. «Эти платья вообще на какой рост шьют?» Переодеваясь, возмутилась Ася. «Вот если бы синий сарафан был моим, то я бы просто немного ушила его по бокам, и все было бы тютелька в тютельку. Или же укоротила бы голубое платье и пошла бы в нем. Ты могла бы делать с ними все что угодно, если бы их купила» проворчала Галя. «А так бери, что предлагают, и не ворчи». Ася расправила на себе платье насыщенного зеленого цвета и с восторгом оглядела себя с головы до ног. «Вау!» протянула Галя и, спрыгнув с кровати, встала рядом с Асей у зеркала. «Идеально! Отныне ты не фея чистоты, а фея красоты!» восхитилась подруга. Ася никогда прежде не видела себя в таком сногсшибательном образе. Она выглядела так, словно только что сошла с подиума на модном показе. Платье выгодно подчеркивало ее бедра, талию и пышную грудь. А зеленый цвет для девушки с ярко-рыжими волосами был вообще вне конкуренции. «Так, давай немного залачим!» Галя пшикнула на Асину голову лак и немного приподняла волосы. «Ага, угу!» «Ага, вот так, отлично!» – колдовала она на Асиной голове. «Осталось надеть серьги и подкрасить губы!» Убрав внутрь платья бирку, которая неприятно кололась, Ася, надела черные замшевые туфли на высокой шпильке, надушилась, взяла клатч и, заручившись Галиной поддержкой и ее восторженными вздохами, вышла из квартиры. Она безумно волновалась и не представляла, как будет себя вести, в обществе незнакомых людей. Там наверняка будут пафосные дамочки с перстнями размером с орех и затянутые вечерние платья. Спускаясь в лифте, думала Ася. — О чем я буду говорить с ними? Хотя... Что там, дамочки? — вздохнула она. — Я же совершенно ничего не знаю об Исакове. А если мне начнут задавать вопросы про наши отношения, что я буду отвечать? А если его бывшая начнёт до меня докапываться. Ох, ну зачем я на всё это подписалась, а?» Мысленно взвыла она и вышла из лифта. У подъезда её ждал чёрный Порше. Ася продефилировала к нему, села на переднее сиденье и тут же встретилась с шокированным взглядом Глеба. «Едем?» – спросила она, заметив, как в его глазах запрыгали искорки.